«Ну, начнем так начнем, а то действительно дело к ночи». Григорьев взял в руки пистолет, дослал в ствол патрон, взвел и вложил в руку пребывающего без сознания лекаря. «Вы что делаете?» «Это не мы, это он делает», — кивнул Григорьев на бездвижного лекаря. «Вернее, сделал, когда вы вошли в подвал, чтобы спасти свою дочь. И, кстати, спасли. Ценой своей жизни. Видите, как мы заботимся о вашем посмертном реноме? прекратите немедленно «Сейчас прекратим потерпеть мгновение. Неужели вы выстрелите?» «И попаду», — злорадно ответил Григорьев. «Представляете, что увидит вскоре прибывшая сюда милицейская бригада, чьи трупы и отпечатки обнаружат на рукоятках пистолетов. Представляете, как все обойдется, как все безукоризненно сойдется, благодаря предложенному вами плану?» «Послушайте, я все понимаю, я готов отдать вам половину суммы», — предложил банкир. Григорьев вытянул пистолет и демонстративно прицелился. «Отличное оружие», — сказал он. С близкого расстояния разносит башку на мелкие кусочки. — 75 процентов. Григорьев уложил палец на спусковой крючок. — Хорошо, я готов отдать вам все. — Тебе миллион нужен? — спросил Грибов. — Один тебе, один мне. — Миллион? — Миллион — это хорошо, я бы всей душой. Только тут дело такое, у меня аллергия. На все зеленое. На листочки, там стебельки. И банкнотики тоже. Я, когда зелень в больших объемах вижу, чешусь весь. Особенно указательный палец. Так, может, что другое с него возьмем? Ну, не знаю, лично у меня все есть. Раскладушка, табурет, кружка. Что еще может быть нужно нормальному милиционеру для счастья? Разве только показания? Я показания люблю, добровольные. Как вы насчет показаний, — поинтересовался Грибов. А то на все другое у него аллергия. Не дождетесь. Хозяин-барин, — пожал плечами Григорьев. Не очень-то и хотелось. Поднял пистолет и выстрелил. Пуля прошла рядом с головой банкира, совсем рядом. Так что волосы на макушке колыхнуло. Ты смотри, промахнулся, удивился Григорьев. Всего-то сантиметра на два. Видно, давно не практиковался. И завалил пистолет на уровень глаз банкира. И взглянул на него сквозь прорезь прицела. С ненавистью. С ненаигранной ненавистью. С вполне конкретной ненавистью. И банкир понял, что он способен выстрелить. И что выстрелит обязательно. Но так как насчет показаний? Спросил Грибов. Дайте бумагу и ручку. Григорьев с видимым сожалением опустил пистолет. «Только ты все подробно опиши. Что делал, что думал, куда деньги спрятал. И обязательно добавь что-нибудь о левых банковских счетах, о мафии и о взятках высокопоставленным чиновникам».